Он вносил в протокол ответы Вольфсона. "Значит, и в ночь с 27 на 28 февраля вы тоже были дома?" спросил следователь, как будто бы нерешительно сказал Вольфсон. "Что вы делали в тот вечер?" допрашивал следователь. Вольфсон напряжённо припоминал, при всем желании, не могу точно сказать, а обычно мы ужинаем, потом некоторое время разговариваем, потом я, вероятно, читал газету и слушал радио. В этот вечер вы, по-видимому, проделывали всё это необычайно тихо, сказал следователь. Вольфсона озарила смутная догадка. Царнки. Ну, конечно же, царнки. Царнки пёуню за ним. Но они могут придраться к нему, если он что-нибудь говорил. А если он ничего не говорил, так и придраться не к чему. Он ещё раз усиленно напрягает память. В ночь с 27 на 28 февраля Ах, черт, да ведь 28 февраля его шурин Морец Эренрайх уезжал в Марсель. Это было во вторник, а накануне вечером они отпраздновали проводы. Ну, конечно, в этот вечер он не был дома, и весь засветившись, господин Вольсон сказал следователю. Простите, господин следователь, вы правы, в этот вечер меня действительно не было дома. Мы справляли проводы моего шурина Эренрайха. Куда на следующий день уезжал с вокзала Фридрихстрассе на вокзал, я прийти не мог. Мы были в Белой Лилии, чудный кабачок на Ораниенстрассе, скромное, но очень приличное заведение. Там замечательные сардельки, господин следователь. Это был любимый кабачок моего шурина. Так вы утверждаете теперь, что в этот вечер вы были с вашим шурином? Да, да, подтвердил Ольсен. Всё это было занесено в протокол. Снова водвёрённый в камеру, он так и не знал, чего от него хотят. Но по крайней мере, он мог твёрдо сказать, что виновник его ареста не упаковщик Гинкель и не старый петух Шульце. И от того, что виновны были не они, а злодей Царнке, тот самый Царнке, от которого он всегда ждал злейших пакостей, он почувствовал некоторое облегчение. Госпожа Вольсон испуганно вздрогнула от резкого звонка. Она не слышала шагов по лестнице. Вошли двое мущин в коричневой форме наследников, но это оказался господин Царнки, а с ним ещё кто-то. Господин Царнки вошёл с стуча сапогами. В сущности нет никакой необходимости извиняться, но как человек порядка, он всё-таки объясняет госпоже Вольсон, что управляет и предложил ему посмотреть эту квартиру. Госпожа Вольсон не возражает. Пожалуйста, говорит она. Господин Сарнке и его спутник, это, конечно, его шурин, господин Цилхов, осматривают квартиру. Госпожа Вольсон, сдерживаясь, молча стоит у двери. Она отлично знает, зачем пришли эти господа. Квартирка маленькая, смотреть особенно нечего, но оба посетителя почему-то очень долго не уходят. Господин Сарнки представлял себе, что у евреев непременно должно быть грязно запущено. Он увидел, что, в сущности, эта квартира мало чем отличается от его квартиры. Более того, он вынужден признать, что площадь использована здесь удатственней. А в таком большом кресле он уже давно мечтал. И сама госпожа Вольсон, полная рыжеватая блондинка, не так неопрятна, Как иногда бывает госпожа Царнки, если застигнуть её в расплох. Рюдигер Царнки, человек справедливый. У вас фиста, констатирует он. Ничего не скажешь, хотя мой ваш и предатель. Предатель? повторяет госпожа Волсон. В своём левом уме она могла бы сказать их и многое, и крепко, и метко, но она не глупа. А с тех пор, как они забрали её мужа, она вдвойне повзрослела. Она знает, Помолчать — это во всех случаях самое умное. Она заметила, что и квартира, и она произвели на Царнке хорошее впечатление. Пусть ругает ее Маркуса. Она откажет себе в удовольствии ответить как следует. Молчок, молчок. Она не испортит хорошего впечатления. Может быть, Царнке смягчится. Оба посетителя, в общем, всем довольны. «Есть только одно досадное обстоятельство, и Фурин господина Царнке особенно останавливается на нем. Сырое пятно на стене. Они смотрят, как далеко оно зашло. Вы разрешите?» — вежливо говорит Царнке и приподнимает картину «Игра волн». Возмутительно до чего запущена. Картина, кстати, совсем неплохая. Одобрительный отзыв о картине придает госпоже Вольфсон смелости. Она хочет оправдаться по поводу запустченности пятна. Господин Краузе, говорит она, неоднократно обещал её мужу принять меры, но обещания не исполнил, потому что они евреи. Так-так, говорит Царнке. Это вполне понятно. Совсем другое дело будет, когда потребуем мы. Он ещё раз благосклонно окидывает взглядом комнату. Говорит: "До свидания". И оба удаляются, уже не так с цыка сапогами, как сначала визита. На другой день к госпоже Вольсен заявился другой посетитель. С внешней стороны это посещение было куда менее эффектно, чем вчерашнее. Но зато оно оставило глубокий след в ее душе. Ей принесли пакет с синей гербовой маркой из 2-го городского суда юго-западного района Берлина. В пакете оказался иск дантиста Шульца на сумму в 25 марок, слагающийся из остатка задолженности за лечение зубов, плюс судебные издержки за востребование означенной суммы. Мария Вольфсон вперила неподвижный взор в печатный бланк, на котором машинкой проставлено было всего несколько слов и цифр. Значит, муж ее, Маркус, обманул ее. Он заказал себе мост за собственный счет, утаил от нее деньги. Перед бедной госпожой Вольфсон разверзлась бездна. Человек, который может так бессовестно провести собственную жену, который из пустого ося гальства швыряет деньгами своих детей, ему, видите ли, захотелось иметь золотые зубы. Такой человек способен на всё. Госпожа Вольсон была вне себя. Может, он и в самом деле тайно занимался крамолой? Может, он действительно каким-то образом замешан в пожаре в стаге? а дешевый комплект постельного белья, который он подарил ей на Рождество. Ведь это тоже обман. Он заплатил, конечно, гораздо дороже, чем сказал. Чему теперь верить? Но сомнения госпожи Вольфсон не помешали ей с прежней энергией добиваться освобождения Маркуса. Кстати, сказать, иск донтиста Шульца повлек за собой второе посещение господина Царнке. В Большом доме на Фридрих-Карл-Штрассе не существовало тайн. Всем тотчас же стало известно, что госпожа Вольфсон испытывает денежные затруднения. Их преувеличивали, сплетничали о визите судебного исполнителя, а ей достаточно было взять эти деньги с текущего счета. Господин Царнке, как полагается, тоже узнал об иске Шульца и не замедлил явиться. Он сразу приступил к делу. Почти наверняка он... И кто-то же самый, его сурин силхов, в ближайшее время займут эту квартиру. Будет жалко, если госпожа Вольсон за бесценок продаст кому-нибудь на сторону часть мебели, которая так подходит к этой квартире. Он готов внести задаток или даже кое-что оплатить полностью, предоставив госпоже Вольсон былое издо пользоваться этими вещами. Она ведьна аккуратная и будет бережно обращаться с чужой собственностью, содержать её в порядке. Госпожа Вольсон, не желая рассердить господина Царнки, не сказала сразу нет. Царнки подчеркнул также, что много денег вложить в это дело он не может. Евреи и капиталисты высосали из Германии все соки, и людям, как он и его шурин, подобная мебель не по карману. То, что евреи и капиталисты высосали из Германии все соки, было давним мнением Рюдгера Царнки. Но он надеялся, что фюрер очень быстро изменит это положение. Надежда эта послужила главной причиной того, что господин Цанке пошёл в ланцкехты. Но вот уже 3 месяца, как фюрер взял власть в свои руки, однако всё остаётся по-прежнему. Господин Цанке терял терпение. Больше того, в его отряде все теряли терпение. Во многих городах ланцкехты бунтовали. Фюреру помогли взять власть А теперь оказывается, что новые бонзы хозяйничают покруче, чем те, которых сбросили. У нескольких богачей отняли имущество. Но имущество это не пошло на пользу массам. Его поделили между собой другие богачи и нацистские вожаки. Рыск-президенту мало было одного поместья, ему дали второе. Председатель прусского кабинета министров стал богатым человеком, А господин Пфанц, председатель правления крупного страхового концерна, стал министром хозяйства. Стоило так стараться, смешно. Такие толки можно было услышать в отряде Людвига Роцарки. Как начальнику отряда, ему полагалось бы донести о них, но он этого не делал. Не делали этого и другие начальники отрядов. Господин Царнки отвёзся также по свидетельлению от квартиры и от личности самой госпожи Вольфсен. начал вообще пересматривать свои политические взгляды. Если с хозяйственными обещаниями фюрера обстоит так неблагополучно, то, вероятно, и в других пунктах его программы не все ладно. Возможно, что во всем виноваты вовсе не евреи, и что войну затеял отнюдь не его сосед Вольфсон. И если в ту ночь его не было дома, то, может быть, это и в самом деле не значит, что он участвовал в поджоге Рейхстага. Такие мрачные мысли всё больше и больше овладевали простой душой штурмфюрера Рюдигера Царнки. И потому он не был особенно возмущён, когда однажды днём господин Вольфсен неожиданно появился на Фридрихкарл-штрассе. Вольфсен казался бледнее, чем обычно, тише, душнее, но в общем, он не производил впечатления униженного и раздавленного. Увидев мужа в дверях, госпожа Вольфсен стала бурно изливать свою радость. и не менее бурно выражать возмущение по поводу страданий, которые пришлось ни за что не просто перенести её мужу. Она совершенно не считала с тем, что её могут слышать в соседней квартире. И деловито бегала из комнаты в кухню и обратно. Прежде всего, она приготовила Маркусу горячую ванну, потом принялась тряпать, оставив открытой дверь на кухню. Маркус сидел в большом гольтеровском кресле, и они громко переговаривались. Он утопал в блаженстве, какое огромное счастье вернуться домой. Он сидел, смотрел, слушал и почти не говорил. Она глядела с какой жадностью он поглощает еду, накладывая себе еще и то, и это, и даже не вспомнила, сколько всё это стоит. Выложить своё обвинение она собиралась потом, когда он покончит с едой. Но так как эта очень уж долго продолжалась, она не выдержала. И когда он у них тоже уснился с сыйцом, принялся за сыр, заговорила о чудесном обмане, который он совершил по отношению к ней и детям. Он слабо оправдывался и медленно с наслаждением жевал сыр, чувствуя себя виноватым, но не очень. Пережитые волнения придали ему твёрдости. Он решил уехать в Палестину. Он был тих душен и слаб здоровьем, но человек, который мог выдержать несколько недель в подследственной тюрьме при низком режиме, да ещё по обвинению в поджоге рестага, уже не мог испугать ни древний еврейский язык, ни работа на палестинских полях. Госпожа Вольсон попросту высмеяла его. Однако господин Вольсон оставался твёрд, говорил о судьбе, читал Библию, знакомился с писаниями еврейской общины с литературой о Палестине. Следуя с советами Мартина Оттермана и Бриггера, он оббивал сотни порогов, чтобы сколотить необходимую для выезда в Палестину сумму, и подготавливал, хотя и не очертя голову, но всё-таки поспешно свой отъезд. При этом он не смел смрвеньем, чем всегда, выполняя свои обязанности в фирме Оттерман. В уголке Гинкель смотрел на него с ненавистью. Но не без удивления, как этому человеку удалось вырваться из когтей нацистов. У покорфит Гинкель пришёл к выводу, что даже нацисты не в силах одолеть тайного союза евреев всего мира. 65 миллионов немцев не могли прогнать со службы одного Маркуса Вольфсона. Маркус Вольфсон стал мудрым. Он вспоминал проведённые в страхе ночи, когда он в холодном поту, без сна, лежал рядом с Марией Семена кошмарные ночи в ярко освещённой камере под влиянием пережитого он и доблея стал. Ему даже не доставила особой радости новость, что арестован Царнки вместе со всем его отрядом. Рейхсвер обезружил Лангснехтов и их отправили в концентрационный лагерь. Конечно, маленькое удовлетворение Маркус Вольфсен всё же испытал. Когда-то он представлял себе, как он отомстит этому Царнки. А теперь сама судьба воздала ему и гораздо ужаснее, чем того желал Маркус Вольфсен. Ибо если в тюремной камере было так страшно, то можно себе представить, что творилось в концентрационном лагере. Господин Вольфсен не ольцялся, кажущимся спокойствием и надёжностью своего положения, не покладывая рук, подготавливал он свой отъезд, своё переселение под более приветливое небо. Как-то, когда ему уже твёрдо обещали, что его ходатайство о визе на въезд в Палестину будет удовлетворено, госпожа Уолсон рассказала ему, что к ней заходила госпожа Царнки и просила: "Не взяли что-нибудь сделать для её мужа? Он невиновен, как грудной младенец, а его засадили в концентрационный лагерь. К тому же, и пособия, которые ей выдают, у неё вычитают их всё на его содержание". И у неё на всё кругом остаётся 52 марки. Даже квартиру она не в состоянии оплатить. Придётся, вероятно, отдать её шурину господина Царнки. Господин Вольсон подавил в себе чувство торжества, готовый охватить его, покачал головой и сказал: "Да, такова жизнь". А потом добавил, что чрезвычайно рискованно подвергать критике правительственные мероприятия. Но когда он будет по ту сторону границы, Он не против. Раскошелится и выдать госпоже Царньке в кафесие Единовременной помощи пол палестинского фунта. Жак Ландель вынул опреснок из старинной серебряной многоярусной вазы и разломил его надвое. Он откинулся на атласную подушку, сшитую на ней золотом древнееврейскими письменами. Хриплым голосом читал он на распев по арамейски: "Это хлеб изгнания". которые ели отцы наши в Египте. Голодный, да придет и ест с нами. Жаждущий, да придет и празднует с нами праздник Пасхи. В этом году, здесь, в будущем в Иерусалиме. В этом году рабы, в будущем свободные люди. Потом он повернулся к сыну и сказал, «Ну, Генрих, теперь твоя очередь». И Генрих также нараспел, прочел древние вопросы, который задаёт в этот вечер самый младший из сидящих за столом. Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Все думали о Вертольде. Будь он жив, он читал бы теперь эти вопросы, так как он был моложе Генриха.